Вообще разбираться ни с кем не хотелось. Хотелось к дубу знаний, книги забрать, да в избе схоронить, чтобы уж потом, опосля всех дел лесных, посидеть с чайком и свечкой, почитать на досуге, отдохнуть там. Но, увы, так уж вышло, что у нас в ведуне лесных имеется кодекс гостеприимства. Перекочевал он к нам не то чтобы очень давно. Я лично вообще по сей день понять не могла, зачем оно нам, все вот это... Однако же кодекс обязывал принять гостей с почестями. Нет, никаких в избу пустить, накормить, в баньке попарить уже не было. Не прошлый век. Но вот уважение проявить, принять, дары как минимум посмотреть — этот кодекс обязывал. Жаль, гостей больше не надо было кормить. А то я, по первости и пирог из свежей зелени с гусеницами живыми до отборными, и земляной пирог с червячками довольными, и салат из мухоморов с поганками — С большим удовольствием готовила. Червячки с гусеницами сами приползали. Порой под шумок к ним и змеи примыкали. Повеселиться это каждый завсегда рад. И неважно, насекомое ты или иное ползучее существо. Чувство юмора оно всех объединяет. Но полгода назад правила приема гостей в заповедных лесах изменились. Только вот являться все равно было обязательно. Но я и пошла. Куда деваться-то? Шла мрачно и решительно. Во-первых, за могилу было обидно. Во-вторых, весь день мне гады испортили. И, в-третьих, не надо в мой лес лезть, когда у меня настроения нету, а у меня его уже нету. В кустах малины схоронились, — прошептал мне ветер. Это в тех, откуда самый лучший вид на могучий дуб, под коем ловушку вырыли. А, вижу, вижу. И яму травяным настилом покрытую, и пень откуда-то приволочённый, На коем бусы рябиновые, бусы черные каменные, бусы белые жемчужные. Не поскупились на подарки. И на ямы копателей не поскупились тоже. Ну ладно, с могильщиками разобралась уже. Теперь можно и на заказчиков позлиться. — Э-э-э! начала я, приблизилась к третьему повороту от могучего дуба. — Ой, чую-чую, духом человечим пахнет! И тут у меня глаза заслезились. Здесь духом-то человечьим не просто пахло, разило. Да так что и с ног сшибить могло. Походу, они не только могильщикам от души наливали, но и сами делу пятийному оказались не чужды. Причём, судя по перегару, пить вчера еще начали, то есть опытные, что ли. Тут все дело вот в чем: У короля нашего Полесского, чтобы его приподняло, да и бросило. И разов так двадцать. Планы появились завоевательные. И так он к этому делу страстно подошел, что позаканчивался быстро мужик военный. Вот король за невоенных и взялся. И коли старший сын, того в покое оставляли. На развод, так сказать. В смысле, для разведения, чтобы не кончились парубки-то. А то военных планов у короля было лет так на 30 вперед, так что он на будущее думал сразу. А вот сыновьям вторым, третьим и так далее, тем следовало явиться по месту сбора, И отдать дань Отечеству. Только знали все, что монарх у нас к делу военному не приспособлен, воинов своих не бережет, а еще скуп до неимоверного. Порты и то под расписку отдает, а жалованье так вообще не платит. В общем, не желал люд честно идти на войну. но ну, никак не желал. Думал король, думал, и вот что придумал. А те, кто ведьм, обученных в жены возьмет, от военной службы освобождаются». Обученные ведьмы закончились очень быстро. В основном путем переселения в иные, менее матримониально настроенные королевства. И тогда король новый указ издал. А те, кто дев в водяных в жены возьмет, от военной службы освобождаются. Вообще расчет монарха был на то, что простой люд смекнет, что уж лучше на войну, чем такой брак. Но король просчитался и сильно. Потому как, с одной стороны, мужики предпочли русалок военным походам, А с другой стороны, водяным дело сие не понравилось, и пару недель король, решивший случайно в озере городском искупаться, но ну, случайно очень переброшенный через то озеро мост каменный, прогнил и поломался, но ну, совсем случайно. Радовал подданных двумя внушительными синяками на все лицо. Водяные ребята суровые, их вообще лучше не злить. Закон про водяных изменен был в тот же день, Пока еще глаз второй, которому меньше досталось, не заплыл у короля. Но потом-то его монашество давай дальше думать. И вот ничему его жизнь не учит. Вообще ничему. И издал он такой закон. А те, кто дев лесных в жены возьмет, от военной службы освобождаются. А нас, лесных не мало того, что мало совсем от природы существует. Так еще и доброму большинству из нас лет за сотню как минимум. И, казалось бы, кому на старой корге жениться захочется. Но, увы, желающие нашлись. Не из простого народу, те здравомыслием отличались. А вот вторые сыновья помещиков, баронов и прочие знати здраво рассудили, что жена не стена, можно и подвинуть, благо денег на полюбовниц хватает. И давай хватать дев лесных, даром что столетних. И деваться-то нам некуда особо. с гостеприимства, тех, кто по правилам пришел, обязывал нас явлением своих уважить, до да дары хотя бы посмотреть. А дальше уже можно было отворот-поворот, за шкирку вышвырнуть прочь, клюкой погнать тоже можно. Но суть-то в том, что простой люд так прогнать-то можно было. Но эти-то приходили с магами. И вот тут-то начиналось. Ладно я, я злые намерения заверстучую, а обычным хозяйкам леса приходилось несладко. И дары были зачарованными, и бусы обращались кандалами, и платки падали сетью, ноги сковывающей. А дальше путь недолог. Убежать из лесу заповедного завсегда проще, чем в него зайти, если лесную ведьму схватить удастся. Но это веду необычную, а меня лучше не злить. А они разозлили. И я вышла из тени дуба, одним шагом, медленно и страшно. А за мной тьма лесная сгустилась, образ дополняя. Ой, страшная была. А уж зла-то как. И тут из кустов раздалось. А это точно морок? Или она и вправду такая страшная? Это морок. Голос второго был надменно презрительным. Явно маг. Недовольный тем, что вынужден в этой затее участвовать. Но явно плата была хороша. Вот и сидит покорно. Даже отвечать соизволит. Видать, действительно, много ему золота отвалили. А может, морок-то... Э, снять а то зело страшное а мне же ее у алтаря целовать придется голос был совсем молодой язык заплетался я не раскидываю силой по мелочам раздраженно ответил Мак. и да это как я уже и сказал просто морок чем докажешь раздался низкий баритон и он мне каким-то знакомым показался Мак выругался помянув твари сумрак и отчеканил Лесные ведуньи тоньше раза в два. Они питаются травой, ягодами, плодами и кореньями. Данная же особь, судя по объему плеч, определенно любит поесть. Так что морок и без вариантов. Травами да кореньями. Ага, уже. Я, может, и пирожки уважаю, и булочки жалую, и в целом поесть очень даже люблю. И, подправив амулет, меняющий голос, я коварно прошамкала. А еще маков люблю, до хрустящей корочки прожаренных. В кустах стало тихо. — Она нас слышит? — вновь знакомый баритон. — Нет. Но у мага определенно начали сдавать нервы. — Это лесная ведунья, она не способна... — Еще как способна! — шепотком листва и малинника встряла в его речья. Стало совсем тихо. — Ой, чует мое серденько, не морок это! — заныл в юноша явно женихательной сущности. Презрительно фыркнув, Мак вскинул руку и раздался сухой щелчок. Пахнуло озоном, в лесу как-то сразу посвежело, как после дождя. Тьма за спиной моей рассеялась, через ветви деревьев проглянуло солнышко, и все восхитительные детали образа моего волшебственного подчеркнуло. Вообще все. От носа зеленого до зеленых кистей рук с черными загнувшимися когтями. «Не понял», — потрясенно сказал маг, — Снова вскинутая рука, снова щелчок пальцами ухоженными, а зоном опять пахнула. Прям не погодка, а красота. Я аж полной грудью вздохнула и шляпу, кокетливо поправив, протянула издевательски. «Да что ж ты так надрываешься, милок? Красивая я, красивая. Красота прям писанная, аль не видно тебе? Так иди ко мне, родненький, зрение подправлю. Клюкою, с размаху. Сначала один глаз, а после второй». «Физическая терапия называется. Очень штука полезная. Тебе понравится». Ухоженная рука с отполированными ногтями медленно втянулась в малинник. «Это не морок!» В ужасе выдохнул маг. «Естественно, не морок. Я что, зря, что ли? Нос себе этот лепила. Пудру шистую закупала пудом цельным. Я, кстати, вместе с пудрой соль себе купила. Тоже пуд. Так соли еще на три года вперед, а пудра уже заканчивается». Вот что за времена настали. Как не морок? Пробасил кто-то знакомый. А раздалось в кустах потрясенные от явно прозревших и протрезвевших, и судя по голосам, их там собралось больше, чем могилокопателей. Папа! проблеял явно женишок мой. Это какая-то неправильная лесная ведунья. Решил не терять авторитетности маг и потому сделал такое вот авторитетное заявление. «Вы мне оплачивали захват стандартной ведуньи, а это...» «Магов любит», — зашептали ему кусты Малинника. «Особливо ухоженных. Ой, как любит, и не только есть». В следующее мгновение маг без слов рванулся прочь, теряя на ходу белобрысые патлы, под которыми обнаружилась вполне себе внушительная проплешенка. А маг, не способный нарастить себе волосы, — это нечто невероятное — И потому делаем закономерный вывод, а от стрессу облысел, причем вот только что. Папа, я передумал, я на войну пойду, заявил кандидат в моей супруге. Ну вот совсем другое дело. Коварно усмехнувшись, я носом повела, а нос у меня уго-го, пятый по счету, самый здоровенный в моей коллекции, почти в локоть длиной, и двигался он так, что самой в зеркало смотреть страшно было. Затем рукой костистой косму зеленую поправила кокетливо, да и голоском игривым прокаркала. — Ой, а кто это там такой молодой да пригожий? В кустах кто-то дернулся, икнул испуганно, и задал стрекача не как маг, красиво виляя проявляя явную сноровку в деле исчезновения с места возникших трудностей, а прямо напролом, через кусты и травы. Невзирая на то, что тамочки, между прочим, заросли крапивы были, да еще дальше тоже росла малина дикая и не в меру колючая. Но, будем честны, отборная сама сажала. И загордилась собой по праву, когда раздались вопли сначала мага, который в малине опасности не заприметил, а потом и того, кто этого самого мага снес, не глядя, и рванул далее, продолжая орать, но все равно не останавливаясь ни на миг. Тот уже, а то, понимаешь ли, Приходят без спроса, без приглашения. Могилы всяческие копают, Планы поженительные строят. И никакого тебе уважения К хозяйке леса заповедного. Однако вот мне все равно стало любопытственно. Кто ж там так споры улепетывает, Ни крапивы, ни малиновых кустов не убоявшись? Прикрыв глаза, ударила клюкой озимь, Да в птицу вспорхнувшую перенеслась на миг. Глазами ее свысока взглянула, улепетывал сын барона Коварда. Первый парень на деревне, тьфу ты, в смысле, в городе. Плечистый, румяный, волосы, что пшеница спелая, глаза, как васильки, луговые. Девки от вида его сами к ногам его падали. Да только вот не задача. Наследником осол Ковард не был. Был он сыном младшим, а, соответственно, наследство лишенным, а потому светила ему либо служба в армии королевской, либо... А те, кто дев лесных в жены возьмет, от военной службы освобождаются. Вот для таких я и наряжаюсь так, что посля мужикам уже и черт не страшен. Зуб даю, накладной который, что от сегодняшней встречи с прекрасную девою лесною уже поутру баронов сын сам радостно в армию сбежит. «М-да», — раздалось в тех же кустах озадаченное от барона. «У меня, теща, и то симпатичнее будет». «Моя в сравнении с этим вообще красотка», — с видом знатока заявил его верный оруженосец, он же и глава стражи. «Приятно, когда твои старания так высоко ценят. Просто у барона теща ведьма. Как есть ведьма, и нос у нее, в отличие от моего, вовсе не накладной». Отпустила я птицу верную, снова в тело свое вернулась. Оценила обстановку задумчиво, да клюкой озимь ударила. От удара моего схлопнулась ловушка, сгорели сонные травы, охотниками запасенные. Да к моменту, когда голодное магическое пламя рычать перестало, уже неслись прочь охотнички по невесту, мчась во весь опор, едва поднявшегося мага снова снесли. Но баронского сына все равно не обогнали. Быстро бегает парень. Этот даже в пехоте не пропадет. В итоге маг убегал последним, теряя волосы, амулеты, сапог один и даже кинжал. «А мне такого добра не надоть!» — вернула все, украсив цветочками и добавив записочку. «Вертайся назад, милый, уже я тебя поцелую!» А после такого Мак совершил знатный рывок и красиво обогнал соло Коварда. Оба были хороши. На ветру словно гривы и хвост развивались волосы, да ошметки изорванной одежды. Загляденьица! Под дубом со смеху катался грибовик. Довольно усмехался кот ученый. каркнул издевательски вслед с ватом мудрый ворон. Сойки-пересмешницы с сороками-переругальщицами гнали войско женихательное до самой опушки леса. Один не в меру добрый волк пытался вернуть магу мое послание, видать, думал, там что-то для мага важное, а потому невдомек ему было, с чего вдруг этот, которому лесной зверь со всей душой, между прочим, отнесся до да помочь решил, вдруг завопил и побежал вообще быстрее ветра. Славненько вышло, прям душа порадовалась. Постояла с улыбкой насмешливо и поглядела вслед убегающим, и вдруг ощутила, что по самой кромке моего леса заповедного обоз идет. Идет крадучись, но правила соблюдая. Одной ногой по тропе, хоть и тайной, но той, что путникам посвященным открыто, второй по границе человеческих земель. Шагают, покоя леса не нарушают, веток не ломают, олени на тропу вышедшего не тронули. Контрабандисты, значит. Коснулась дерева ближайшего, открывая заповедную тропу, да и пошла прямиком к гостям незваным, но уважительным и к моему появлению определенно готовым.